Глава двадцать седьмая. Тьма. Я ничего не вижу. Я слеп? А, нет, это лишь повязка на глазах. Быстрое сканирование тела. Все в норме. Источник спокоен и стабилен. Каналы горят огнем, но вроде целы. Не спешу открывать глаза. Я тщательно прислушиваюсь к происходящему вокруг. Тишина. Нет ни звука. «Может, я оглох?» Осторожно приоткрываю глаза. «Темно! Черт, у меня же повязка на них!» Совсем поглупел. Осторожно снимаю ее, попутно удивляясь тому, что ничего не болит. «Где это я?» Пустое помещение с кроватью. В углу раковина и пошарпанный унитаз. «Я в тюрьме? Все-таки Мышкин победил. Но тогда почему я жив? Хотя да, ему же невыгодно меня убивать». А почему не связан и без подавителей? Где пыточные крюки и всякие железные примочки для введения в тело? Так, одежда не моя. Какие-то штаны с рубашкой. Ну да, моя же сгорела. Перчаток с иглами нет, как, впрочем, и самих игл. Остальных вещей не вид. Хотя вроде этот рюкзак мне знаком. Осторожно встаю, но мои опасения напрасны. Ноги меня держат крепко и даже не трясутся. Обуви не вижу, а пол холодный. Согреваюсь эфиром. Так, что у нас тут? Все на месте. А это что? Это ж кто мне так ворожит? Протерев глаза, чтобы удостовериться, что мне это не мерещится, я смотрел на документы, заверенные императорской канцелярией, подтверждающие тот факт, что я являюсь единственным представителем рода Багряниных, а также его главой. Причем подписаны эти бумаги не просто секретарем, а лично графом Строгановым, его начальником. И подписано это шестнадцатым числом, то есть на следующий день после моего дня рождения. А сегодня какое число? Телефона нигде не видно и спросить некого. Значит, я точно не у Мышкина. Но тогда где? Неужели Алгомская подсуетилась? Но тогда почему это место больше похоже на камеру, а не на палату? Я арестован или задержан? Тогда зачем меня надо было лечить? Правда, я припоминаю, что преступника, прежде чем повесить, обязательно приводили в божеский вид. Может, и со мной так же? О, как голову-то прострелило! Я не помню, все ли я помню. А что я вообще помню последнее? Сжимая огненные мечи, я бежал в сторону врагов. Эфира практически не было, сил тоже. В меня полетели ледяные серпы, воздушные кулаки. Снизу ударил столб камня, едва не сломав мне ноги. «Укруг, ребята, укруг!» — раздался голос, и все замерли. Я лежал на земле, тяжело дыша, обильно поливая ее своей кровью. «Я старший громадян Богдан Орлик, огненный маг. Я сражаюсь с тобой, князь. И если ты победишь, то уйдешь отсюда живым, а если погибнешь, то на то воля Божья. «Эй, мы так не договаривались!» — услышал я протестующий возглас Мышкина. «Свой контракт мы выполнили, и теперь вольные казаки. Он убил несколько наших людей, и кровь друзей взывает к отомщению. Но мы — люди чести, и предлагаем честный поединок. А ты, князь, стой и смотри, иначе встанешь рядом с ним». С трудом поднявшись, я смотрел на того, кто кинул мне вызов. Маг стоял напротив меня в центре большого круга, что образовали его подчиненные. Он был бодр и свеж, в отличие от меня. Эфира моего осталось на самом дне, и биться сейчас я не был способен. Но шанс был. Зная, что потом могу сильно пожалеть об этом, я достал иглу и воткнул ее в кончик пальца. Точка Си Цинь, наполняя источник, она перерабатывала жизненную энергию и сжирала у меня годы жизни. Когда-нибудь мне это аукнется. «Но сейчас у меня появился шанс, пусть и небольшой. Дайте мне только время». «Нет, не дали». То ли что-то почувствовав, то ли устав ждать, маг кинулся в атаку. Все, на что меня хватило, это опять создать парные огненные мечи. Мой противник тоже не стал швыряться в меня огнем, а поступил так же, как я. Вот только эфира у него было намного больше, и если мои клинки пылали то его были практически белого цвета от мощи, что он в них влил. С шипением они столкнулись друг с другом, и я с ужасом понял, что еще пара таких ударов, и мое оружие просто развеется. Мой источник просто не успевал наполняться, как эфир из него тут же тратился. Поврежденная нога не давала быстро двигаться. Тело кричало от боли. Судя по всему, у меня сломана пара ребер, да и внутренности точно отбиты. И тем не менее сдаваться я не собирался. Удар – мягкий блок. Пытаюсь резко развернуться, но нога подводит и меня уводит в сторону. Успеваю защититься, но его меч краем задевает плечо. Куска кожи вместе с мышцей как не бывало. От боли едва не теряю сознание. Кровь заливает глаза. Плохо вижу. Отмахиваюсь мечом, как дубиной. Но нет, я не могу вот так просто сдохнуть от руки наемника. Глубокий вдох. Я замираю, понимая, что сейчас меня разделят на две части. Но мне нужно это мгновение, чтобы вдохнуть силу своей стихии. Время останавливается. Я вижу застывших людей. Вижу, как клинок огненного мага остановился буквально в сантиметре от моей шеи. Вижу скривившуюся морду Мышкина и азарт наемников. И я вижу Марева, что поднимается от моего тела. Мой источник сокращается в такт ударом моего сердца, разгоняя эфир по телу. Я чувствую огонь. Я чувствую его тепло, что наполняет меня силой. А еще я ощущаю его ярость: она рвется из меня, прожигая себе путь наружу. Мои руки вспыхивают истинным пламенем, способным убить даже Бога. Щелчок и время опять восстановило свой бег. Меч мага, ударившись о мою руку, бессильно рассыпался искрами, а после он закричал: Дико! Страшно, срывая голос! Моя рука, пройдя сквозь щит, проникла в его тело, выжигая его изнутри. Яркая вспышка, и мой противник осыпается на землю пеплом. Круговое движение, и от меня расходится волна огня. Я ничего не вижу. Мне кажется, у меня и глаз-то нет. Но я слышу звуки боя, крики боли и ярости. Значит, не погибли бобры. Значит, нашли меня. Я поступил глупо, не предупредив их о побеге. Что уж теперь говорить? Хотя они вроде как должны были следить за мной. Но теперь поздно посыпать голову пеплом. Резкий удар в спину выбивает из меня дух и кидает на землю. Отчетливо слышу хруст кости. Пытаюсь встать, но тут же прилетает удар в голову, а после тьма. Да, вспомнил, называется. Стыдно, что писец. С самого начала я повел себя как идиот. И итог закономерен. И что теперь? Звать на помощь? Только я набрал воздуха в грудь, чтобы матом выразить свое возмущение, как почувствовал в руке легкую тяжесть. Разжав пальцы, я увидел потерянный медальон первого жреца. Злорадная ухмылка наползла на мое лицо. Накинув на плечи рюкзак, я сделал всем понятный жест средним пальцем на все четыре стороны, чтобы невидимым наблюдателям было хорошо видно. И после этого направил в него эфир. Легкая вспышка, и вот я стою на ступенях храма. От мгновенного переноса у меня закружилась голова и подогнулись ноги. Так что я банально плюхнулся на землю под удивленными взглядами прохожих. Очень хотелось есть и пить, а еще спать. Но если уж совсем обнаглеть, то хотелось и девушку-красавицу потискать. Так, надо собраться и валить внутрь. Там, уверен, мне помогут. Жалел я только об одном, что так и не достал Мышкина, не сумел ему отомстить за все унижения. Воспоминания о нем заставили меня заскрипеть зубами от злости. Ничего, я еще до тебя доберусь, тварь, и своими руками оторву твою глупую голову. Ну да, он глупый, а сам-то чем лучше? Попался как идиот в расставленную ловушку. Все, хватит терзаться, надо двигаться дальше. Вон уже жрецы идут, готовясь всех убивать. Эфир так и гудит. Багрянин? Тимофей Владимирович, один из жрецов прошел вперед, а остальные встали полукругом, образовав своеобразный щит. С кем имею честь? Зовите меня, Ратмир. Пойдемте, вас уже ожидают. Оглянувшись назад, будь то запоминая все, что я оставляю за спиной, я последовал за жрецом. Храм был красив, величественен и огромен. Мы шли по прямой, а вокруг нас стояли статуи богов метров пяти ростом. Тут были они все. Перун, Велес, Сварог и весь пантеон славянских богов. Чуть в стороне стоял Один в компании Тора и Локи. Чуть позади них виднелась Фрик, жена Одина. А за ней еще много кто, чьих имен я даже и не знал. Центральное место было отведено группе богинь, жен хранителя. Тут я узнал и богиню Ирину, и эльфейку Селену, красавицу, что заступилась за меня, Ольгу все они были тут, но во главе этого цветника конечно же была статуя хранителя и бога равновесия владислава его облик был настолько реален что казалось он сейчас сойдет с постамента и предложит выпить его взгляд обращенный на прихожан был веселым можно сказать игривым но вот только если присмотреться то там где-то глубоко внутри можно было увидеть усталость и какую-то боль не зная чья рука сотворила это чудо Но он создал совершенство. Замерев возле хранителя, я стоял и смотрел ему в глаза. «Ну что, ты доволен?» Мысленно обратился я к нему. «Все идет так, как ты хотел?» «Такую жизнь ты мне приготовил!» «Знай, я не сдамся и дойду до конца, с твоей помощью или без. И еще, у меня есть просьба, хотя меня не раз предупреждали не просить у тебя ничего. «Наведи порядок в своей семье!» а то твои жены совсем с катушек съехали. Не знаю, может, мне показалось, а может, это ветер зашумел, но мне подчудилось, что я услышал тяжелый вздох. Что ж, и боги тоже люди. Поклонившись ему, я направился следом за жрецом, что терпеливо ждал, когда я закончу. Толпа людей, что были в храме, будь то обтекали нас, не заходя за невидимую черту. Доведя меня до неприметной двери, жрец поклонился, распахнул ее, после чего быстрым шагом отправился обратно. Посмотрев ему вслед, я шагнул внутрь, закрыв ее за собой. Тут мне опасаться было некого. Проходите, Тимофей, присаживайся», — улыбнулся мне Святослав. «Как себя чувствуешь?» «Ах, да, глупый вопрос, после всего, что ты пережил». «Ну что же я за хозяин? Сейчас все будет». «Не знаю, как можно назвать место, где обитали жрецы», но на ум приходило только два слова – «шикарные апартаменты». Пять комнат со всеми удобствами, обставленные по последнему слову техники. Причем о назначении некоторых приборов я даже догадываться не мог. Точно со Штаэли привезли. Вообще с техникой все обстояло очень странно. В передовом мире изобретали кучу полезных вещей, но вот пользоваться ими можно было с огромными ограничениями. Нет, на самой штаэли с этим проблем не было. А вот в остальных мирах закон гласил, прогресс не должен вести к напряжению между разумными и гонки вооружений. Поэтому все новое прежде обкатывалось в независимых зонах, а именно центральных столицах государств-партнеров, которыми были Россия, Япония, Поднебесная и Империя Ацтеков. Остальные страны снабжались по остаточному принципу, и, естественно, ничего серьезного им не доставалось. Конечно, данное положение их не устраивало. Но еще свежи были воспоминания о том, как хранитель надрал зад всей армии Европы. А в качестве напоминания служил большой камень, расположенный где-то в Италии. По слухам, его поставил сам Громов, и надпись сделал еще такую пафосную. Теперь это место считается священным, и туда стекаются миллионы паломников. А еще там был парк развлечений, и, как я понимал, одно другому не мешало. Где есть смех радости, не место слезам горя. Мертвые не любят, когда по ним плачут. Поэтому хоть и шипели от злости правители Европы, но громко выражать свое неудовольствие не спешили. Так что не было в городах летающих машин, больших роботов, похожих на чудовищ, и всяких модных гаджетов. А уж про то, что иным расам запрещалось посещать все города, кроме Москвы, и говорить не стоит. Правда, это не касалось сельфов что отхапали себе огромный кусок земли на Урале и жили закрытым анклавом, не пуская к себе никого. Кстати, у них был прямой портал на Аштайлью, и ушастые свободно шастали через него туда-сюда. Но пробраться к ним дураков не было. Нарушителей они убивали сразу и максимально жестоко. У них вроде был договор с Российской империей. Налоги платили исправно, против власти не замышляли, а та в ответ их не трогала. Плюс им покровительствовало сразу три бога, включая хранителя. В общем, не трогали их. «Ешь, Тимофей!» «А я пока расскажу тебе последние новости. В общем, прошло уже три дня с тех пор, как ты чудом остался жив в той бойне, что устроил князь Мышкин. Я видел твое тело и удивляюсь, как ты вообще смог выжить. Ну, на все воля хранителя. Кстати, почему медальоном сразу не воспользовался? Не было его у меня. Все забрали люди Мышкина. А как в себя пришел, он у меня в руке и появился». «Признала, значит, тебя первостихия!» «Прекрасно! И на руку нам!» «Но я отвлекся!» Князь сидит под замком. Следствие зашло в тупик. «Прости, но твои наемники не выжили. Среди громадян был архимаг, он их всех и положил». Потом едва не вспыхнул конфликт, когда откуда ни возьмись появилась родовая гвардия Васильева, что, наплевав на всех, Принялась быстро вырезать оставшихся наемников из Малар подняв Си. Каким боком они замешаны во всем, я вообще не знаю. А после твое практически бездыханное тело пытались похитить прямо из-под носа агентов. И опять непонятно, кто это мог быть. Ты истекал кровью, а все вокруг орали друг на друга, пытаясь решить, кому тебя спасать. Но то не мое дело. Тайный сыск сильно просчитался. Его глаза полыхнули гневом, впрочем, он сразу взял себя в руки. «Это я настоял, чтобы тебе сделали все документы, а то кое-кто хотел тебя этим шантажировать. Хорошо, хоть в хорошую больницу тебя догадались положить». «В хорошую?» — от этих слов я аж подавился. Не знаю, что вы подразумеваете под этими словами, но очнулся я на голом матрасе, в пустой комнате с ржавым умывальником и сильно несвежим унитазом. «Ты это сейчас серьезно? От удивления его аж перекосило. «Да что ж творится у них в головах?» Загремел он. «Куда смотрела Ника? Куда смотрел?» «Никуда не смотрела. Не знала я». К нам ураганом ворвалась Вероника Алгомская. Была она запыхавшаяся. Некогда идеальная прическа растрепалась. Макияж потек, а руки ощутимо дрожали. С грохотом, упав в кресло, она сделала глубокий глоток воды из предложенного первожрецом стакана, селись привести дыхание в норму. «Тимофей, нам надо поговорить». «Не-не, я больше в ваши игры не играю». Подскочив, я замерял на стороже у двери, готовясь дать дёру. «После твоих разговоров моя жизнь становится только хуже. Вот, думаю, я в дерьме по самые уши, но появляешься ты...» И я уже тону с головой. Так что, будь добра, поговори с кем-нибудь еще, но не со мной. Святослав, твое предложение в силе? Я могу воспользоваться порталом на Аштаелию. Конечно. Можешь уйти даже отсюда. Препятствий к этому нет. Махнув рукой, он создал проход между мирами. В силе он ничего не скажешь. Вот так просто открыть портал? Это он точно Архимаг? Причем один из сильнейших? Хотя эфира в этом я не почувствовал. Подожди, выслушай меня. Все, что произошло, моя ошибка. То есть не только моя. Виновные будут очень сурово наказаны, в том числе и я. Но нам нужна твоя помощь. Ты знаешь, что твой отец замешан в убийствах магов. Но мы так ничего и не нашли. Но я знаю, что тебе что-то известно. Дай мне зацепку. Дай показания против своего отца, что хотел тебя убить. «Мы выжжем эту заразу каленым железом с тела империи. Только помоги нам!» «Знаешь, Вероника, ты мне даже начала в какой-то момент нравиться. Думал, хорошая ты, хоть и слегка запутавшаяся в жизни. Но слишком сильно в тебе играет твое «я», которое всегда на первом месте. Ты облажалась, подставив меня. И нет, ты не жалеешь об этом. И если бы пришлось, сделала бы снова то же самое». Поэтому я не буду тебе помогать, а своего бывшего отца, который мне вовсе не отец, я накажу сам. Прощай, Святослав, и спасибо за все». Накинув на плечо рюкзак, я, как и был, босой, без копейки, за душой, потому как деньги из моего рюкзака сперли, шагнул в новый мир. Надеюсь, там я, наконец, обрету покой и начну двигаться к своей цели. «Что ж, Аштаэлия. Встречай своего героя!